Глава двадцатая. Макар. Привожу свою семью в дом бабули. Входим в просторную гостиную, и я моментально фотографирую опасную обстановку. Это что же получается? Меня подставила собственная бабушка. Какого черта она собрала здесь всех своих друзей, родню? Мы же договаривались о встрече в узком кругу с целью познакомиться. Не напугать! Скашиваю глаза на Юлю и Миру. Обе перепуганы подобным столпотворением в комнате. Мирочка вцепляется в мою руку. И я крепче обхватываю ее маленькие пальчики. Дочь должна знать, что я ее защитник. Я ее защитный щит. Я ее мир. Я ее вселенная. Так будет всегда. А Юля, она взрослая девочка. И должна справиться с нападками десятка взрослых женщин, не желающих отдавать ей свой трофей. Каждая из собравшихся имеет на меня свои виды. Поэтому Юлька для них выскочка, аферистка, воровка. Хочет увести меня. Вон тетя Нюра, какие гневные взгляды кидает. Ее намерения ясны даже мне. У нее три внучки на выдане, Конечно же, она рассчитывала на меня». У деда Василия младшая дочь не пристроена, он тоже целился. Моя мать, бабушка, все привыкли ко мне. Я всегда рядом, всегда на подмоге. А теперь, когда у меня появилась моя собственная семья, да еще сразу с трехлеткой дочкой, ясное дело, что стану уделять родней меньше времени. Они все испуганы грядущими переменами, как и мои девочки Мира и Юля». Первый же вопрос бабули ставит меня в ступор. «Что это было? Моя бабулечка, доктор наук, в бывшем преподавателе декан, ведет себя как базарная бабка. Как такое возможно? Хочу встать, бахнуть кулаком по столу, обвинить родню в троллинге и уйти, прихватив своих девочек. Но потом вглядываюсь в теплые глаза бабули и понимаю, что она не со зла, боится за меня». Хочет оградить от боли и страданий. Не желает отдавать в неправильные руки. Для нее Юлька как кот в мешке, вернее кошка. Она ее абсолютно не знает. Вот если бы внучки бабы Нюры или дочь соседа эти, да, их она с пеленок знает. Бросаю вопросительный взгляд на будущую жену. Если она попросит, то я уйду, выберу ее, потому что теперь она моя семья. Мать моей дочери. И я решил довериться новому зарождающемуся чувству. К моему удивлению, Юля быстро берет себя в руки и дает отпор всем бабкам и родственникам. Бац! И Юлька в дамках. Мотаю головой, чтобы сбросить морок. А потом происходит что-то странное. Чем больше я смотрю на молодую женщину, чем больше восхищаюсь ею, тем сильнее в моем мозгу натягиваются канаты, соединяющие меня с ней. Еще вчера я думал о Юле, как о матери Миры, а сейчас со мной происходит что-то странное. Пульс и сердцебиение учащаются, молекулы адреналина летят по крови, и я уже не могу справиться с захватившими меня эмоциями. Приглашаю Юлю выйти из-за стола и прогуляться. Она быстро соглашается, и мы удаляемся из гостиной, под взгляды друзей бабули и родственников. «Юлька, стой!» Беру молодую женщину за руку. Останавливается, смотрит на меня внимательно. «Ты правда сможешь меня полюбить по-настоящему? Или ты бабуля втирала, усмиряла ее бдительность?» Спрашиваю с сомнением. «Правда?» Выдыхает устало. «Почему ты спросил?» Поворачивается ко мне лицом. «Проводит пальцами по моему подбородку, губам. Разве ты не достоин любви?» Мир снова переворачивается с ног на голову, и я вцепляюсь губами в губы моей женщины. Мои руки обнимают стройное женское тело. «Забыл сказать. Еще хочу сына!» — шепчу спустя мгновение. «Ярцев, записывай свои хотелки, потом список предоставишь. Мирочка так делает». Смеется моя Юляшка. Я-то мозг себе ломал, пытаясь понять, что за каракули нарисованы на обоих в детской комнате.